имеет в виду основатель так называемой Гонза журналистский Хантер Эс Томпсон 1937-2005 годы Я на базе миновав л а г е р ь борцов за мир, где размахивают своими плакатами протестующие миновав ограждение из металлической сетки, у в е н ч а н н о й спиралями колючей проволоки и проехав через Противотанковые ворота. п р е д ъ я в л я ю аккредитационную карточку и мне указывают на здание, где проводятся брифинги, где можно, дожидаясь прочих представителей прессы, настучать часть репортажа на своем лаптопе. У офицеров, отвечающих на вопросы, свежий, подтянутый вид. Они п о р я д о ч н ы и в е ж л и в ы и можно подумать искренне уверены, что хотя и не без сожаления Что все еще делают важное и нужное дело. Такое впечатление, что протестующие в лагере за оградой, на большинстве из них понеску грязных мешковатых джемперов и древние армейские куртки, у кого-то нечестные патлы, у кого-то выбито половина головы, у в е р е н ы в том же самом. Я еду в Эдинбург по шоссе М 8 с слушая Голд Мазо. действие порошка быстро ослабевает, улетучивается, словно у двигателя падают обороты. В отделе новостей к а л е д о н и а н обстановка, как всегда, деловая. Там тесно от столов и стеллажей, перегородок, книжных шкафов, мониторов, комнатных растений, бумажных стопок распечаток, фотографий и папок. Я пробираюсь сквозь этот лабиринт, кивая своим коллегам, с кем-то з д о р о в а я с ь Амерон говорит, Фрэнк Суар, отрывая глаза от монитора. Фрэнку пятьдесят, у него пышные седые волосы, умеренно румяные щечки и по-детски гладкая кожа лица. Странное такое сочетание. Голос м о н о т о н н ы й а после обеда он обычно слегка ш е п е л я в и т Каждый раз видя меня, он с удовольствием напоминает мне мое имя. Иногда поутрам это не лишний. Да, говорю я. Усаживаюсь за свой стол и скашиваю глаза на желтые листочки с напоминаниями, украшающие край моего монитора. Фрэнк высовывает голову и плечи с другой стороны монитора, недвусмысленно демонстрируя, что он по-прежнему полагает, б у д т о цветные рубашки с белым воротником это круто. Ну и как там новейший компонент нашей жизни, необходимый и абсолютно независимый п о л и т и к и с д е р ж и в а н и я спрашивает он. Похоже, действует, по крайней мере, плавает, говорю я ему, входя в систему. Шариковой ручкой Фрэнк осторожно постукивает по верхней желтой бумажке. Опять звонил твой крот, говорит он. Очередная погоня за химерами. Я смотрю на бумажку. Мистер Арчер перезвонит через час. Бросаю взгляд на свой хронометр. Пожалуй, пора. Возможно, соглашаюсь я. Проверяю, есть ли в моем диктофоне чистая пленка. Диктофон обитает рядом с телефоном и всегда готов зафиксировать любой потенциально важный разговор. А ты не подхалтуриваешь на стороне, а Камерон, говорит Фрэнк насыпив ф у р ш и с т ы е брой. Что? переспрашиваю я, вешая пиджак на спинку стула. Может быть, ты работаешь на двух работах? А этот твой крот просто предлог, чтобы смыться в а из конторы, а? спрашивает Фрэнк, напуская на себя с о в е р ш е н но невинный вид. продолжает п о с т у к и в а т ь ручкой по моему монитору. Я хватаю к о н ч и к ручки и л е г о н к о т т а л к и в а ю ее, показываю Фрэнку на его стул. Фрэнк, говорю я ему, с твоим воображением надо работать в сам. Он презрительно фыркает и садится на место. Я быстренько просматриваю факсы и электронную почту, затем, нахмурившись, встаю и поверх монитора смотрю на Фрэнка. который сидит, хукнув тонкие пальцы в клавиатуру и посмеивает чмут на экране. Что ты сказал я н у г а р н о т у об этом кроте? Слышь, ехидно сообщает Фрэнк. Компьютер исправляет етисмокарта на етиизмоската. Он ухмыляется мне, потом лицо его становится серьезным. И это и з м у к р т а название фольклорного шотландского танца, ф а м и л и и старинного шотландского рода и название местечка. Ты что-то сказал, говорит он. Ты прекрасно слышал. Что-то про Яна, переспрашивает он. Ты что видел его там сегодня? Как он? Что ты говорил ему про этого крота? Я отрываю записку от монитора и машу е ю перед носом у ф р э н к а Он делает не и н ы лицо. Мне что у ж и р т а раскрыть нельзя, понимаешь? Я же не знал, протестует он. Разговаривали с ним на днях по телефону, может быть что-то и вырвалось, ужасно сожалею. Я собираюсь что-то сказать в ответ, но в это время звонит городской телефон. Фрэнк улыбается и картинно тычет в сторону аппарата все той же ручкой. Может быть это твой мистер Арчер? говорит он. Я сажусь и поднимаю трубку. Связь ужасная. Мистер Колли. Голос механически звучит, как синтезированный. Я не сомневаюсь, что это мистер Арчер, но вполне мог бы поверить, что говорю со Стивеном Хоккин. Включаю диктофон, засовываю наушник себе в ухо, а микрофонную гарнитуру цепляю к наушнику телефона. Слушаю, говорю, мистер Арчер, да, у меня есть к о е е что новенькое по нашему делу. Это хорошо, мистер Арчер, говорю ему, а то я уже начал. Я не могу долго говорить по вашему телефону, продолжает механический голос. Приходите на место, которое я назову. Я хватаю блокнот и карандаш. м и с т е р Арчер, давайте только сейчас не. л а н г х о л м Броншейл Роуд, телефонная будка в обычное время. м и с т е р Арчер, это л а н г х о л м б р о н ш е л Роуд, телефонная будка в обычное время. т р е т голос, мистер Арч, сегодня у меня для вас есть н о в о е имя, мистер Колли, говорит г о л о с Что? В т р у б к е тишина. Я смотрю на телефон, начинаю отсоединять гарнитур, у и в это время из з а монитора появляется у л ы б а ю щ а я с я физиономия ф р э н к а и он р а с с е е н а т ы ч е т своей шариковой ручкой мою клавиатуру. Наш друг, спрашивает он. Я вырываю листок и засовываю его в нагрудный карман рубашки. Ага, отвечаю я, выключаю компьютер, беру диктофон и снова надеваю пиджак. Фрэнк, видимо, избор и сборы улыбается, весь рот, п о с т у п и в а е т по своим часам. Уже уходишь? Так быстро? Неплохо, Камерон, говорит он. Похоже, это новый рекорд. Скажи, э д д и что статью перешлю по м е й л у На твой страх и риск, мальчик мой. Уж кто бы сомневался. Я направляюсь к двери. В мужском туалете я принимаю капельку моего волшебного лекарственного порошка, в з б а д р и в а я тем самым сердечный клапан, кровоток и мозговые полушария. После чего уезжаю по шоссе номер 205 в направлении Лангхолма, ь что у западной границы с Англией. По пути я дописываю в голове статью об авангарде. Сегодня воскресенье, и выехать из города может без труда. Но на сельских трассах полно никудышних водителей, главным образом эти маленькие с т а р и ч к и в буннатах, напряженно вглядывающиеся в дорогу из-под баранки.